Об по имени Урбан, сыгравшем ключевую роль в судьбе города, мало что известно. Сообщаю, что он был родом из Венгрии, страны, которая благодаря богатым рудным месторождениям стала лидером металлургии. Судя по результатам, Урбан был одним из самых искусных литейщиков и пороховых дел мастеров своего времени. Он предложил свои услуги византийскому императору. Жалование, которое пообещали греки, было скудным, Запас металла, нужного для постройки пушки, недостаточен. Урбан, по всей видимости, не испытывавший особой преданности делу христиан, стал прощупывать, сколько могли бы заплатить мусульмане. Мехмед внимательно выслушал предложение Урбана и спросил, может ли он создать пушку, которая обрушит стены Константинополя. Страстно желая поскорее завершить сделку, венгер ответил утвердительно. Богатство, которым вознаградил его Мехмед, были больше, чем дерзал просить Урбан. Мастер принялся за работу. Хорошо владевший технологиями, которые в это время все еще находились в стадии развития, Урбан знал, как делать отливки большого размера. Чтобы метнуть снаряд, который сможет проломить стены Константинополя, было необходимо давление, противостоять которому могло только прочное литье из медного сплава. Урбану понадобилось три месяца, чтобы изготовить огромную пушку. Он расплавил медь и добавил в нее для прочности небольшое количество олова. Некоторое количество металла было получено из руды, большая часть — из переплавленных небольших пушек. Мехмед был готов рискнуть частью своего ценного артиллерийского обоза, сделав ставку на способность Урбана изготовить суперпушку. Точное литье подобного масштаба, выполненное к тому же на примитивном литейном оборудовании, один из самых впечатляющих инженерных подвигов в истории. Гигантская бомбарда «Урбана» состояла из двух частей, которые затем свинчивались вместе. Задняя часть представляла собой камеру с достаточно толстыми стенками, чтобы они могли выдержать взрыв большого количества пороха. Диаметр ствола был достаточно велик, чтобы принять огромный каменный снаряд. Мехмед был в восхищении от новой пушки. Он установил ее в крепости, которую с вызовом построил прямо над Босфором, и объявил, что отныне ни одно судно не смеет пройти мимо без его разрешения. Некий венецианский купец попытался пренебречь Эдиктом. Канониры Урбана выпалили из бомбарды и утопили судно одним удачным выстрелом. Мехмед приказал обезглавить команду, а капитана посадить на кол. Венецианцы и генуэзцы — были основательно встревожены. Их выгодная торговля с черноморскими портами висела на волоске. Генуя послала в помощь Константину эскадру и 700 солдат. Но это был всего лишь красивый жест. Никто не верил до конца, что город может быть потерян, да к тому же капризные христианские монархи Европы все равно не могли бы организовать серьезное сопротивление опасности. Мехмед, на которого ловкость пушкарей произвела впечатление, велел Урбану превзойти самого себя. В январе 1453 года венгр отлил еще одну пушку. Размеры ее были поистине чудовищны. Ствол длиной в 9 метров был способен пустить каменное ядро весом более полутонны. 50 пар валов с трудом тащили гигантское орудие. Прислуга его состояла из 700 человек. О первом огневом испытании Урбан предупредил за день, чтобы избежать паники среди гражданского населения. Грохот выстрела был слышен на много километров кругом. Ядро пролетело полтора километра и зарылось почти на два метра в землю. К апрелю огромная пушка была установлена перед шатром Султана рядом с многочисленными орудиями меньшего размера. Все они были нацелены на городские стены Константинополя. Под командой Мехмеда было предположительно 80 тысяч человек, из них 20 тысяч насчитывали нерегулярные части. башебузуки. Ядро армии составляли 12 тысяч отборных янычар. Этих солдат султан отбирал из христианских семей в самом юном возрасте, обращал в ислам, воспитывал из них искусных и фанатичных бойцов и определял свою личную гвардию. Император Константин мог рассчитывать в городе только на 6 тысяч человек, способных носить оружие. Последние остатки армии, которая вела свою родословную от императорского Рима, и на три тысячи иностранцев, в числе которых были несколько испанских дворян, идеалистов, прибывших, чтобы воплотить в жизнь мечты о рыцарстве, защищающем веру. Мехмед предложил византийцам сдаться и сохранить жизнь. Те отказались. 12 апреля началась бомбардировка. Огромные ядра врезались в стены, потрясая их, сокрушая камень камнем. Канониры работали без устали. Порох подавался тоннами. Чтобы правильно зарядить гигантскую пушку, требовалось несколько часов, поэтому самое большое орудие могло выстрелить только семь раз в сутки. Некоторые из ядер, летевших на город, были высечены из мрамора, взятого из храмов античной Греции. Постепенно безостановочные удары начали расшатывать внешнюю стену. Защитники пытались прикрыть укрепление дощатыми щитами и кипами хлопка, чтобы уменьшить силу удара ядер. Ночью, когда огневой вал стихал, Они иступленно сгребали лопатами землю и обломки к поврежденным участкам и воздвигали деревянные частоколы чтобы закрыть самые страшные бреши. В ночь на 28 мая византийцы увидели, как в турецком лагере ярко вспыхнули огни. Турки подтаскивали пушки еще ближе к стенам города. Другие засыпали оборонительный ров ветками, землей, фашинами, связанными из прутьев. В час тридцать по полуночи... Загремели барабаны, зазвенели тарелки. Пушки снова обрушили свои удары на стены. Четыре часа подряд эхом мощные канонады отдавалось за лежащим во тьме босфорам. Набад звучал над городом. На рассвете толпы янычар подступили ко рву. Один из них, гигант по имени Хасан, взобрался на чистокол и завязал яростную схватку с византийцами. Он заставил их отступить, прежде чем сам был сражен. Несколько турок незаметно пробрались в оставленные без охраны боковые ворота и подняли свои флаги на стенах. Смятение охватило измученных византийцев. И тут янычары преодолели первую стену. Сохраняя боевой порядок, они прижали защитников к главной стене, и те, не имея возможности отступить, были перебиты. Их соратники на стене поддались нарастающей панике и побежали по домам, надеясь защитить свои семьи. Осадные лестницы взвелись вверх, не встречая сопротивления. Турки вошли в город через военные ворота Святого Романа. Занимался рассвет. Константинополь, окутанный едким туманом порохового дыма, был взят. Мехмед обещал своей солдатне отдать им город на три дня на разграбление. Это была обычная участь, взятой штурмом крепости. Хаос объял одну из величайших мировых столиц – когда мародеры на перегонки с регулярными частями бросились хватать трофеи и пленников. Христианские свидетели оставили страшные описания грабежа, улиц, по которым струилась кровь, отрубленных голов, качавшихся на волнах у берега. В смертельном ужасе горожане закрылись в великолепном соборе Святой Софии и молились о чуде. Ответом им были глухие удары таранов в двери. И все же жителям Константинополя повезло больше, чем гражданам большинства взятых штурмом городов. Мехмед был очень озабочен тем, чтобы сделать город витриной своего процветающего царства. Он быстро назначил новую гражданскую администрацию. Около полудня султан совершил свой триумфальный въезд и произнес послеполуденную молитву в Величественном соборе, наскоро превращенном в мечеть. На следующий день жуткая тишина упала на город, ибо... Все было пустыней, говорит хронист, ни человека, ни скота, ни птицы, каркающие или щебечущие внутри города. Известие о падении Константинополя достигло Венеции 29 июня, Рима еще на неделю позже. Христианский мир был потрясен. Слава Востока, горестно стенал кардинал Виссарион, убежище всего благого захвачено». Это была одна из самых многозначительных новостей, когда-либо достигавших Европы. Порох начал изменять мир.